2871 год от Великого Исхода, утро восьмого дня месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Доспехи при всей их красоте оказались тяжелыми и неуютными, но Агнесса терпела. Королева-воительница должна напутствовать свою армию в бой, а потом встречать победителей. Придется потерпеть, тем паче доспехи ей шли куда больше придворных платьев. Правда мастер, взявшийся их делать, поставил вопрос ребром. Это нужно для сражения или для красоты? Сражаться Агнесса не собиралась, не умела, учиться было уже поздно, да и не хотелось ей. Бой – это для мужчин, дело женщин заставить их воевать за нужное дело, а не из глупых фанаберий. Поняв, что от него требуется, оружейник изготовил доспехи, выгодно подчеркнувшие все, что в Агнессе было красивым. Теперь, верхом на белом коне, валом, расшитом золотом плаще и шлеме с алым же плюмажем, королева казалась почти красавицей. Глянув на себя утром в зеркало, она даже пожалела, что сегодня все кончится. Ей понравилось воевать. Это было отнюдь не столь сложно и страшно, как пытался убедить Жан-Фарбье. Он и до сих пор бегал бы от Шарля Тагере, а вот они с Батаром придумали, как одним махом избавиться и от соперника, и от его прихвостней». И, между прочим, крови пролилось не так уж и много. В сражениях ее было бы куда больше. А вот как расплатиться с искотцами и фронтерцами пришло в голову именно ей. Конрад талдычит, что это возмутит крестьян. Ну и что? Пускай возмущается хоть до посинения. В эфране о том, что скажут крестьяне, думать не принято. Крестьянин должен копаться на своих грядках и платить положенное сеньору, чтобы тот, в свою очередь, платил королю. И все». «Может, еще прикажете спрашивать мнение коровы, хочет ли она давать молоко и кому?» Агнеса поправила на груди золотую королевскую цепь с нарциссами и повернулась к сыну. Мальчик, наряженный в такие же красивые доспехи, как и она сама, явно боялся. Глаза у него были на мокром месте, и только страх перед матерью мешал ему разрыдаться в голос. «Ваше Величество!» — вошедший маршал учтиво поклонился. Об их отношениях знали все, но Конрад продолжал на людях разыгрывать почтительность. «Погода, к сожалению, нам неблагоприятствует. Очень сильный ветер и к тому же снегопад. Думаю, стоит отложить наступление до его окончания». но ну нет», — вскинула подбородок королева, — «мы не намерены ждать. Победа всегда на стороне нападающих». «Не всегда, Ваше Величество». Маршал старался говорить спокойно, но на его скулах заиграли желваки. «Один раз нам повезло, не спорю, но Тагере не ждал нападения, ведь было перемирие, а у Масты...» «Маста — это недоразумение», — нахмурилась Агнесса. «Никто не ожидал, что Мальвани собрал столько людей, но сегодня перевес на нашей стороне». Анри при всем своем преимуществе не нападал, а ждал нападения. «А что об этом думают эскотцы?» «Эскотцы получают свою плату и...» — Хватит! Мы не желаем больше слышать ни про изменника Мальвани, ни про проволочки. Начинайте! — Как скажете. Вы намерены следить за сражением? Ну, — Разумеется. Тогда я посоветовал бы вам сменить плащ. Слишком сильный ветер, а принцу вообще не стоит выходить на улицу. Агнесса хотела было возразить, но передумала. Здравый смысл у нее был, причем истинно женский. Она понимала, что с покрасневшим носом, потекшей краской и намокшими от снега перьями на шлеме не произведет нужного впечатления, что до принца то Филипп и так простужен. «Хорошо», — королева наклонила голову, — «мы останемся в палатке. Каждую десятинку мы ждем доклада. Сколько времени займет сражение?» «Трудно сказать, Ваше Величество, Мальвани...» Мы сказали, что не желаем слышать об этом изменнике, разве что когда нам доложат, что он взят в плен, например, или убит».